Но Наталья после секундного колебания не стала ее поправлять. «Я закоченела», — сказала она, когда Джексон сел рядом. «Я тоже. На улице холоднее, чем на Северном полюсе». Машина тронулась с места. «Вы живете в Найтсбридже?» — спросила Наталья. «Кто?» — Я засмеялся Джексон. «Слишком жирно. Я живу в крысиной дыре Парсонс-Грин. Я безработный». Расставшись с последним шиллингом, я люблю гулять по Найтсбридж, смотреть витрины магазинов и думать о том, чтобы я купил, будь у меня много денег. «Но почему вы не работаете?» «Я болел. У меня слабые легкие. Иногда мне приходится оставаться дома, а за это меня выгоняют. Последний раз меня выгнали две недели назад». Джексон печально улыбнулся. «Впрочем, через несколько дней я что-нибудь найду. Я уже совсем поправился». Я рада за вас, ответила Наталья. Не стоит беспокоиться обо мне, мисс. Никто, включая меня, не беспокоится обо мне. Джексон промолчал. Вы задержались на работе, да? Я часто работаю допоздна». Вы сказали Чорст-стрит. Они проезжали мимо станции подземки на Найтсбридж. Да. Вы живете одна? О, да, подумала Наталья, одна. Всегда одна. Глаза Джексона скользнули по ее ногам. «Глупая курица», – подумал он. Все будет так легко. Но многие живут сами по себе, приходят с работы, запираются в четырех стенах и не показываются до следующего утра. Поэтому я люблю гулять ночью по улицам. Если я остаюсь один в комнате, у меня по кожам ползут мурашки». «Я вас понимаю». Они повернули на Чорт-стрит. «Вот сюда, направо». «Решающий момент», – подумал «Джексон». «Пригласит ли она меня к себе?» «Этот большой дом?» «Да». «Вниз по пандусу, в гараж». Помолчав, наталья едва слышно добавила. «Мне кажется, вам нужно помыть руки и чего-нибудь выпить». Джексон едва скрыл улыбку. На такой быстрый успех он и не надеялся. «Да, я с удовольствием помоюсь». Из гаража они на лифте поднялись на четвертый этаж. Наталья открыла дверь, и пригласила его в маленькую, уютную гостиную. «Раздевайтесь», – неуверенно предложила она. Джексон огляделся. «У вас тут красиво! Ванная там!» Он скрылся за дверью. Натали сняла пальто и шарф. Когда Джексон вернулся в гостиную, она по-прежнему стояла посреди комнаты, не в силах совладать с ее страстью. Он сразу понял, что происходит. «Давайте познакомимся». Я из Джексон. Натали Норман. Красивое имя Натали. Мне нравится. Они посмотрели друг на друга. Джексон подошел и обнял ее. Натали задрожала, почувствовав прикосновение его рук. Она смутно помнила, как Джексон отнес ее в спальню. Из Джексон открыл глаза. Глубоко вздохнул и осторожно толкнул Натали в бок. «Просыпайся. Я голоден. У тебя есть какая-нибудь еда?» «Еда?» «Конечно!» — она вскочила и надела халат. «Лежи, я сейчас что-нибудь приготовлю. Ты хочешь выпить? У меня только виски и джин. Тащи все, что есть!» Натали убежала на кухню. Через пару минут Джексон встал, оделся и взглянул на часы. «Двадцать минут третьего». Из кухни донёсся запах жарящейся ветчины. Взглянув в гостиную, он убедился, что Наталий стоит у плиты и быстро прошелся по полкам шкафа. На верхней он нашел золотой подсигар и зажигалку, маленькую шкатулку с ниткой жемчуга и двумя недорогими колечками и положил все в карман. Затем он вошел в гостиную и подошёл к кухонной двери. Вкусно пахнет. Натали посмотрела на него и улыбнулась. «Тебе хватит четырех яиц?» «Вполне». Она протиснулась мимо него и накрыла стол. «Разве ты не будешь есть?» спросил Джексон, видя, что она поставила лишь одну тарелку. «Нет, все готово, садись». Джексон с аппетитом набросился на еду. «Да, она умела готовить яичницу. Жаль, конечно, что нет кетчупа, но нельзя же получить все сразу». Натали сидела на кушетке, наблюдая за ним. Нежность, скользившая в ее взгляде, подсказала ему, что она на крючке. «Ты проголодался, не правда ли?» Джексон поднял голову. «Да, как и ты». Натали покраснела и отвела взгляд в сторону. «Чего ты стесняешься?» – он ослепительно улыбнулся. «Пожалуйста, не надо говорить об этом. Но почему? Что здесь особенного?» Он встал. «Пожалуй, мне пора. Благодарю за все. Мне у тебя очень понравилось». Пальцы Натали сжались в кулаки. «Ты не хотел бы остаться?» – едва слышно спросила она. «Сегодня такая ужасная ночь. Если хочешь, оставайся». Джексон покачал головой. «Должен вернуться в свою берлогу». Он двинулся к выходу. «Я полагаю, мы еще увидимся?» – прошептала Натали. «Наконец-то», – подумал Джексон. Она попалась. «Трудно сказать. Всякое бывает, не так ли?» «Ну, пока». И прежде чем Натали успела открыть рот, он исчез за дверью. Натали обнаружила пропажу лишь следующим вечером и сразу все поняла. Она бросилась было к телефону, чтобы позвонить в полицию, но сумела совладать с собой и, присев на кушетку, задумалась. Его выгнали с работы. Он голодал. А разве ей нужны этот портсигар или зажигалка? Она же не курила. И вообще она готова отдать все, лишь бы он вернулся. Пять долгих дней Наталья ждала, борясь с возрастающим отчаянием, отгоняя мысль о том, что он хотел лишь обокрасть ее. Наконец, вечером, пятого дня, зазвонил телефон. Сердце Натальи едва не выскочило из груди, когда она метнулась через комнату и схватила трубку. «Да, это Иис. Помнишь меня?» Колени Натальи подогнулись, и ей пришлось сесть. «Конечно. Послушай, я очень сожалею, что мне пришлось взять твои драгоценности. Ты сердишься на меня?» «Нет, разумеется, нет. Все равно я поступил некрасиво, я заложил их, я нуждался в деньгах. Я отдам тебе квитанции. Можно я принесу их сейчас?» «Да». «Отлично». И в трубке послышались короткие гудки. Джексон появился лишь через полтора часа. Натали показалось, что он похудел и чем-то напуган. Вот они. Он положил на стол три квитанции. Мне не следовало этого делать, но у меня неприятности, я залез в долги. «Ничего, я понимаю. Ты голоден?» «Нет, я не могу остаться, я должен идти». Джексон сделал шаг к двери. «Ну, пожалуйста, останься», – взмолилась Наталья. «Я хочу, чтобы ты остался». «Мне надо достать денег», – ответил Джексон. «Я не могу терять времени». Одна девушка обещала помочь мне. Мы договорились встретиться сегодня вечером. Девушка? Натали обмерла. Ис, объясни ради Бога, что происходит? Может быть, я смогу что-то сделать? Ты и так помогла мне. Джексон покачал головой. И потом Лола обещала. Пожалуйста, сядь и расскажи, что случилось. Он сел. Натали верила каждому слову. Лошадь была верным шансом. Я дал расписку. Теперь букмекер требует денег. Они не привыкли церемониться, закончил Джексон. Если завтра я не принесу пятьдесят фунтов, они сами найдут меня. Найдут?